Глава 27. Трудности делают нас сильнее. IBM тратила много средств на то, чтобы отправлять своих людей в такие страны, как Япония, покрывая расходы их семей и давая образование. Поскольку получалось недешево, компания вкладывалась исключительно в сотрудников с большим потенциалом. Руководители старшего звена ожидали, что при высоких показателях поддержки и соответствии ценностям корпоративной культуры такие сотрудники достигнут больших высот в компании. Точно так же, как Стив Джобс в своей водолазке и очках в проволочной оправе стал прототипом успешного предпринимателя «Кремниевой долины», у IBM в 1980-е и 1990-е был свой типаж сотрудника с высоким потенциалом. Мужчина в темном костюме, белой рубашке, при галстуке и в полуботинках броги. Многие из этих мужчин играли в гольф или занимались спортом и всем своим видом демонстрировали уверенность в себе. Я совсем не подходила под этот типаж. На самом деле я была первой афроамериканской женщиной-руководителем, получившей назначение за границу. Перед отъездом в Японию я поговорила со своим начальником, австралийцем, много лет проработавшим в Азии. Он дал мне один совет, который меня несколько обеспокоил. «Шелли», — объяснил он, — «в японской культуре есть три качества, которые заставляют людей относиться к тебе с уважением и помогать достичь успеха». Я кивнула. Именно об этом мне и надо было узнать. «Так расскажи мне». «Первое — это мудрость. Такой эвфемизм они используют для обозначения старости. Но это тебе точно не подходит». «Мне было 36. Первый прокол». «Второе, — продолжал мой начальник, — это быть мужчиной. К тебе это опять никак не применить». Он прочистил горло. «Третье качество — это ум. У тебя он есть, но поскольку это единственное качество из трех, которым ты обладаешь, тебе лучше использовать его по максимуму». Он посмотрел мне в глаза. «Я в тебя верю». Но моя собственная вера в себя несколько пошатнулась. Я так много работала, чтобы получить возможность поехать в Японию, а теперь мне говорят, что расклад не в мою пользу, снова. Так что я сделала то, что делала всегда, когда шансы были не на моей стороне. Я подготовилась заранее. Я купила книги о том, как организован бизнес в Японии. Я разговаривала с людьми, которые работали там в прошлом. Прежде чем сесть в самолет, я изучила все, что могла. и прибыла в Японию, готовая к исполнению обязанностей главного менеджера по прямому маркетингу Азиатско-Тихоокеанского региона. Начав работать со своей новой командой, я быстро обнаружила одну деталь, которую пропустил мой начальник, ту, которую позволил мне заметить мой уникальный опыт. Я работала в IBM с множеством замечательных людей, полностью отдающихся работе и выполняющих свои обязанности наилучшим образом. Но у самых амбициозных из них тех самых сотрудников с высоким потенциалом, я заметила одно слабое место. Получив новое назначение, они полагали, что все, что они сделали, их достижение и награды, репутация, которую они заработали, идет вместе с ними в комплекте. Другими словами, они ждали, что к ним по умолчанию будут относиться с уважением. Для меня подобного не было. Будучи молодой афроамериканской женщиной, я привыкла зарабатывать уважение. Каждый раз, когда я переходила на новую работу или получала повышение, Я полностью понимала, что люди, скорее всего, предполагают, что я либо недостаточно квалифицирована, либо не готова к этому месту. Я предполагала, что мне потребуется завязывать отношения и зарабатывать доверие к себе, приобретать репутацию и что-то доказывать. Другими словами, на меня никак не работали возраст и пол. Но поскольку большую часть своей жизни я провела за пределами зоны комфорта, я развила навыки, коллективные работы и способность быстро заключать союзы. Этот опыт пригодился мне, когда я делала первую презентацию для своей японской команды. Моей целью было обсудить нашу стратегию роста бизнеса. Я много времени потратила на подготовку и формулирование своих мыслей. Если японские руководители высшего звена бегло говорили по-английски, то у рядовых сотрудников знание языка было очень разным. Я хотела убедиться, что каждый сможет понять, о чем я говорю, поэтому мне пришлось перевести слайды на японский. В этом был смысл. В конце концов, мне-то не надо было понимать, что там написано. Я и так знала, о чем буду говорить. В здании штаб-квартиры IBM в Японии меня официально поприветствовали и проводили в конференц-зал, где собрались сотни людей. В передней части комнаты стоял проектор, демонстрирующий слайд, гласящий «Прямая работа с клиентами в Японии». Честно говоря, когда меня представляли членам моей команды, я немного нервничала. Я уловила только небольшую часть имен, которые мне называли. Текахаши-сан, Ватанабе-сан, Акияма-сан, Наконец пришло время начать. Когда я включила первый слайд, по комнате пронёсся громкий шёпот. Моей первой мыслью было «О, нет, должно быть, переводчик что-то перепутал». Позже я обнаружила настоящую причину шума. За все те годы, в течение которых руководители IBM делали презентации для японцев, ни один американский начальник не потрудился предоставить слайды, написанные полностью на японском. По крайней мере, собравшиеся в комнате люди о таком не помнили. Американцы живут на территории, где говорят только по-английски, а я разрушила этот невидимый барьер. Когда в детстве и юности я сталкивалась с трудностями и препятствиями, я даже не представляла, как они развили мои сильные стороны. Помимо своих природных амбиций и образования, я научилась нравиться людям, независимо от того, хотят они этого или нет, потому что всегда сочувствовала и была готова помочь. Я обнаружила силу союзов и команд. Работая вместе, вы достигаете большего. Разумеется, будучи молодой афроамериканской женщиной, я не имела многих культурных преимуществ в японской деловой среде. Но в конце концов, я приобрела хорошую репутацию и создала успешную команду. Когда мои коллеги в Штатах спрашивали, как я это сделала, мне приходилось быть честной. «Я всегда была чужой», — объясняла я. «Куда бы я ни приходила, мне приходилось учиться ладить с самыми разными людьми и завоевывать их уважение. Я подготовилась к работе в Японии лучше, чем ожидала». и на самом деле намного лучше, чем многие образцовые сотрудники IBM. Этот опыт только подтвердил мудрость моих родителей. То, что вы находитесь в меньшинстве, не должно вас останавливать. Доставшиеся дорогой ценой уроки, заученные при встрече с трудностями, если вы правильно их используете, они станут вашим секретным оружием.